Глава 8. Религиозная тема. Религиозный характер русской философии. Разница между богословием и религиозной философией. Критика западного рационализма. Философские идеи Киреевского и Хомякова. Идея соборности. Владимир Соловьев. Эротика. Интуиция всеединства. Бытие и сущее. Идея богочеловечества. Учение о Софии. Смысл любви. Религиозная философия Достоевского и Льва Толстого. Русская религиозная мысль в духовных академиях. Архиепископ Иннокентий. Несмелов Тареев. 1. В русской культуре XIX века религиозная тема имела определяющее значение. И так было не только в религиозных направлениях, но и в направлениях внерелигиозных и богоборческих. Хотя бы это и не было создано. В России не было философов такого размера, как наши писатели, как Достоевский и Лев Толстой. Русская академическая философия не отличалась особенной оригинальностью. Русская мысль по своей интенсии была слишком тоталитарной, она не могла оставаться отвлеченной философской, она хотела быть в то же время религиозной и социальной. В ней был силен моральный пафос. В России долгое время не образовывалась культурной философской среды. Она начала образовываться лишь в 80-е годы, когда начал выходить журнал «Вопросы философии и психологии». Для насаждения у нас философской культуры значение имела деятельность Николая Грота, который сам был малоинтересный философ. Условия для развития у нас философии были очень неблагоприятные Философия подвергалась гонению и со стороны власти, и со стороны общества справа и слева. Но в России создавалась и нарастала оригинальная религиозная философия. Такова была одна из задач русской мысли. Речь идет именно о религиозной философии, а не о богословии. На Западе мысли знания очень дифференцированы, все распределено по категориям. Официальное католичество и официальный протестантизм создали огромную богословскую литературу. Богословие стало делом профессиональным, им занимались специалисты, люди духовные, профессора богословских факультетов и институтов. Профессора богословия всегда не любили религиозную философию, которая представлялась им слишком вольной и подозревалась в гностическом уклоне. Они ревниво охраняли исключительные права богословия как защитники ортодоксии. В России, в русском православии долгое время не было никакого богословия или было лишь подражание западной схоластики. Единственная традиция православной мысли, традиция платонизма и греческой патристики была порвана и забыта. В XVIII веке даже считалось наиболее соответствующей православию философия рационалиста и просветителя Вольфа. Оригинально по-православному богословствовать начал не профессор богословия, не иерарх церкви, а конно-гвардейский офицер в отставке и помещик хомяков. Потом самые замечательные религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными богословами, а писателями, людьми вольными. В России образовалась религиозно-философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась на подозрении. Владимир Соловьев был философ, а не богослов. Он был приват-доцентом и был изгнан из университета за речь против смертной казни. Он менее всего походил на специалиста богослова и специалиста-философа. Интересно, что изгнанная из университета философия находила себе приют в духовных академиях. Но духовные академии не создавали оригинальной русской философии, за очень редкими исключениями. Русская религиозная философия пробудилась от долгого сна мысли вследствие толчков, полученных от германской философии, главным образом от Шеллинга и Гегеля. Единственный иерарх церкви, представляющий некоторый интерес в области мысли, архиепископ Иннокентий, принадлежит скорее религиозной философии, чем богословию. Из профессоров Духовной Академии сам оригинальный и замечательный мыслитель Несмелов, по духу своему религиозный философ, а не богослов, и он делает ценный вклад в создание русской религиозной философии. Чистый богослов мыслит от лица церкви и опирается главным образом на священное писание и священное предание. Он принципиально догматичен, его наука социально организована. Религиозная философия принципиально свободна в путях познания, хотя в основании ее лежит духовный опыт, вера. Для религиозного философа откровение есть духовный опыт и духовный факт, а не авторитет, его метод интуитивный. Религиозная философия предполагает соединение теоретического и практического разума, достижение целостности в познании. Это есть познание совокупностью духовных сил, а не одним разумом. Русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание целостным духом, которым разум соединяется с волей и чувством, и в котором нет рационалистической рассеченности. Поэтому критика рационализма есть первая задача. Рационализм признавали первородным грехом западной мысли, и она неверно окрашивалась почти целиком в рациональный цвет. На Западе всегда существовали течения, противоположные рационализму. Но русская религиозная философия находила себя и определяла себя по противоположению западной мысли. При этом большое значение для нее имели Шеллинг, Гегель, Баадр последний боролся с рационализмом не менее славянофильских философов но оригинальной особенностью русской религиозной и философской мысли нужно признать ее тоталитарный характер ее искание целостности мы видели уже что позитивист николай михайловский не менее ивана киреевского и хомякова стремился к целостной правде правде истине и правде справедливости употребляя современное выражение можно было бы сказать что русская философия религиозно окрашенная хотела быть экзистенциальной. В ней сам познающий и философствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и моральный опыт, целостный, а не разорванный опыт. Величайшим русским метафизиком и наиболее экзистенциальным был Достоевский. Унамуна говорит, что испанская философия в Дон Кихоте. Так и мы можем сказать, что русская философия в Достоевском. Для русского сознания XIX века характерно, что русские безрелигиозные направления социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом. Это отлично понимал Достоевский. Он говорит, что русский социализм есть вопрос о Боге и бессмертии. Для революционной интеллигенции революция была религиозной, она была тоталитарна и отношение к ней было тоталитарное. Религиозный характер русских течений выражался уже в том, что более всего мучила проблема Теодицеи, проблема существования зла. Она мучила Белинского и Бакунина столь же, как и Достоевского. С этой проблемой связан и русский атеизм. Программа самостоятельной русской философии была впервые начертана Иваном Киреевским и Хомяковым. Они прошли школу германского идеализма. Но они пытались отнестись критически к вершине европейской философии своего времени, то есть к Шеллингу и Гегелю. Можно было бы сказать, что Хомяков мыслил от Гегеля, но он никогда не был гегелианцем. И его критика Гегеля очень замечательна. Иван Киреевский писал в своей программной философской статье, как необходима философия, все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия. Она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша может быть займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она, где искать ее? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая в коренице у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия. Характерно, что Иван Киреевский хочет вывести философию из жизни. Хомяков утверждает зависимость философии от религиозного опыта. Его философия по типу своему есть философия действия. К сожалению, Иван Киреевский и Хомяков не написали ни одной философской книги. Они ограничились лишь философскими статьями. Но у них была замечательная интуиция. Они провозглашают конец отвлеченной философии и стремятся к целостному знанию. Происходит преодоление гигелианства и переход от отвлеченного идеализма к идеализму конкретному. Этот путь будет продолжать Владимир Соловьев и напишет книги для выражения своей философии. Согласно славянофильской схеме, католичество порождает протестантизм, Протестантизм порождает идеалистическую философию и Гегеля, а гегелианство переходит в материализм. С замечательной проницательностью Хомяков предвидит появление диалектического материализма. Хомяковская критика более всего обличает в философии Гегеля исчезновение сущего, субстрата. «Сущее, — говорит он, — должно быть совершенно отстранено». Самое понятие в своей полнейшей отвлеченности должно было все возродить из собственных недр. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности. Основная идея русской философии есть идея конкретного сущего, существующего, предшествующего рациональному сознанию. Наиболее близка славянофильская философия, как и философия Владимира Соловьева к Францу баадору и отчасти к Шеллингу последнего периода. Намечается очень оригинальная гносиология, которую можно было бы назвать соборной церковной гносиологией. Любовь признается принципом познания, она обеспечивает познание истины. Любовь – источник и гарантия религиозной истины. Общение в любви, и соборность – есть критерий познания. Это принцип, противоположный авторитету. Это также путь познания, противоположный декартовскому Коджето эргосам». «Не я мыслю, мы мыслим», то есть мыслит общение в любви. И не мысль доказывает мое существование, а воля и любовь. Хомяков – волюнтарист. Он утверждает водящий разум. Воля для человека принадлежит области «допредметной». Только воля, только разум волящий, а не безвольный, полагает различие между я и не я, между внутренним и внешним. В основании знания лежит вера, сущая воспринимается верой. Знание и вера в сущности торжественные. В этой области, области первичной веры, предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, Сознает человек, что принадлежит его умственному миру и что миру внешнему. Воля узревает сущее до рационального сознания. Но воля у Хомякова не слепая и не иррациональная, как у Шопенгаора. Она есть волящий разум. Это не иррационализм, а сверхрационализм. Логическое сознание не вполне схватывает предмет. Реальность сущего схватывается до логического сознания. У Хомякова философия настолько зависит от религиозного опыта как первичного, что он даже говорит о зависимости философского познания от верования в Святую Троицу. Но Хомяков делает одну ошибку относительно немецкой философии. Поглощенный борьбой с западным рационализмом, он как будто не замечает, насколько немецкая метафизика была проникнута волюнтаризмом, который восходит к Беме и который есть у Канта, Фихте, Шеллинга. Правда, волюнтаризм самого Хомякова был несколько иной. Воля у него также означает свободу, но свобода не имеет темного, рационального истока. Воля соединена с разумом, нет рассеченности, есть целостность, целостность духа. У Хомякова были замечательные философские интуиции, основоположные философские идеи, но в неразвитом, неразвернутом состоянии. В том же направлении будет двигаться философия Владимира Соловьева, но в более рациональной форме, и особенно философия князя Сергея Трубецкого с его учением о соборном сознании, которое он не успел достаточно развить. Спиритуалистическая философия Голубинского, Кудрявцева и других, вышедшая из духовных академий, носила другой характер. Она была родственна западным течением умозрительного теизма, Более интересен был Юркевич, тем, что утверждал центральное значение сердца. В философии университетской наиболее замечательны Козлов и Лопатин. Это спиритуалистическая философия, родственная Лебницу, Мендебирану, Лоце, Техмиллеру. Козлов и Лопатин свидетельствуют о том, что в России была самостоятельная философская мысль, но они не представляют оригинальной русской философии, всегда тоталитарной по постановке проблем всегда соединяющий теоретический и практический разум, всегда окрашенный религиозно. Более раскрыты были богословские мысли Хомякова, тесно, впрочем, связанные с его философией. Но в богословии нельзя было ждать от Хомякова систематических трудов. К сожалению, он раскрывал свои положительные мысли в форме полемики с западными вероисповеданиями, с католичеством и протестантизмом, К которым часто был несправедлив. Особенно бросается в глаза, что, говоря о православной церкви, Хомяков имеет в виду идеальное православие, такое, каким оно должно быть по своей идее. А говоря о католической церкви, он имеет в виду католичество эмпирическое, такое, каким оно было в исторической действительности, часто неприглядной. В основании богословствования Хомякова положены идеи свободы и соборности, органическое соединение свободы и любви, общности. У него был пафос духовной свободы, этим проникнуто все его мышление. Была гениальная интуиция соборности, которую он узрел не в исторической действительности православной церкви, а за ней. Соборность принадлежит умопостигаемому образу церкви, и в отношении к церкви эмпирической она есть долженствование. Слово «соборность» непереводимо на иностранные языки. Дух соборности присущ православию, и идея соборности, духовной коммунатарности есть русская идея. Но трудно найти хомяковскую соборность в историческом православии. Богословские произведения Хомякова были запрещены в России цензурой, и они появились за границей на французском языке и лишь значительно позже появились на русском. Это очень характерно. Между тем, как друг и последователь Хомякова Самарин предлагал признать Хомякова учителем церкви. Догматическое богословие митрополита Макария, которое Хомяков назвал восхитительно глупым, выражавшее официальную церковность, было снимком с католической схоластики. Хомяков же пытался выразить оригинальное православное богословствование. Что же представляет собой соборность у Хомякова? Богословствование Хомякова было занято главным образом учением о церкви, что для него совпадало с учением о соборности. Дух же соборности был для него духом свободы. Он решительный и радикальный противник принципа авторитета. Буду характеризовать хомяковские взгляды его собственными словами. Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского, мы не признаем. Христос есть глава и другого она не знает. Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос. Ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, а истина, и в то же время жизнь христианина – внутренняя жизнь его. Кто ищет вне надежды и веры каких-либо гарантий для духа любви, тот уже рационалист. Непогрешимость единственно во вселенскости церкви, объединенной взаимной любовью. Это и есть соборность. Церковь знает братство, но не знает подданство. Мы исповедуем церковь единую и свободную. Христианство есть не иное, что как свобода во Христе. Я признаю церковь более свободную, чем протестанты. В делах церкви принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть. Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести. Единство церкви есть не иное что, как согласие личных свобод. Свобода и единство — таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе. Знание истины дается лишь взаимной любовью. Можно было бы умножить цитаты из Хомякова из второго тома собрания его сочинений, посвященного богословию. Такого понимания христианства, как религия свободы, такого радикального отрицания авторитета в религиозной жизни никто еще, кажется, не выражал. Авторитету противополагается не только свобода, но и любовь. Любовь есть главный источник познания христианской истины. Церковь и есть единство любви и свободы. Невозможно формальное, рациональное определение церкви. Оно узнается лишь в церковном духовном опыте. В этом глубокое отличие католического богословия и характерный признак русского богословия XIX века и начала XX века. Тема свободы была наиболее выражена у Хомякова и Достоевского. Западные христиане и католики и протестанты обыкновенно с трудом понимают, что такое соборность. Соборность противоположна и католической авторитарности, и протестантскому индивидуализму. Она означает коммунатарность, не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости. Для Хомякова Вселенский Собор тоже не был авторитетом, навязывающим церковному народу свое понимание христианской истины. Вселенский характер церковного собора не имеет внешних формальных признаков. Не там действует Дух Святой, где по формальным признакам Вселенский собор, а там Вселенский собор, где действует Дух Святой. Для определения Духа Святого нет никаких внешних формальных признаков. Ничто низшее, юридическое, похожее на жизнь государства не может быть критерием подлинности действия Духа Святого. Также рационально-логическое не может быть критерием истинности догматов. Дух Святой не знает других критериев, кроме самого Духа Святого. Где был подлинный Вселенский Собор, а где не подлинный, как, например, разбойничий, решает церковный народ, то есть решает Дух Соборности. Это было наиболее заострено против католического учения о церкви совершенно ошибочно противополагать католическое учение о непогрешимости Папы, говорящего экс катедра якобы православному учению о непогрешимости собора епископов. Хмяков также отрицает и авторитет епископата. Истина для него не в соборе, а в соборности, в коммунатарном духе церковного народа. Но беда в том, что официальное православное богословие склонялось к признанию авторитета епископата – в противоположность авторитету папы. Соборов в православной церкви не было слишком долго. В России нужна была страшная революция, чтобы возможен был собор. Правые православные круги, почитавшие себя наиболее ортодоксальными, утверждали даже, что соборность есть выдумка Хомякова, что православная свобода у Хомякова несет на себе печать учения Канта и немецкого идеализма об автономии. В этом была доля истины, но это значит лишь, что богословие Хомякова пыталось творчески осмыслить весь духовный опыт вековой и новой истории. В известном смысле Хомякова можно назвать православным модернистом. У него есть некоторое родство с католическим модернизмом, борьба против схоластики и против интеллектуалистического понимания догматов сильный модернистический элемент защиты свободной критической мысли. В его время католического модернизма не было, но наибольшее родство он имел замечательным католическим богословом первой половины XIX века Мюллером, который защищал идею, очень близкую хомяковской соборности. Хомяков читал швейцарского протестанта Вине и, наверное, сочувствовал его защите религиозной свободы, Но хомяковское соединение духа свободы с духом коммунатарности остается очень русской идеей. наибольшей симпатии Хомяков имел в англиканской церкви и переписывался с пальмером, которого хотел обратить в православие. К синодальному управлению у него, как и вообще у славянофилов, было отрицательное отношение. Мысль Хомякова свидетельствует о том, что в православии возможна большая свобода мысли. Говорю о внутренней, а не о внешней свободе. Это объясняется отчасти тем, что православная церковь не имеет обязательной системы и, более решительное, чем католичество, отделяет догматы от богословия. Впрочем, это имеет и более глубокие причины. Но богословствование Хомякова имело свои границы. Многих вопросов, которые потом поднимала русская религиозная философская мысль, он не затрагивает. Например, проблему космологическую. Направленность его мысли очень мало эсхатологическая. У него не было ожидания нового откровения Святого Духа, не было параклитизма. Размах религиозно-философской мысли Владимира Соловьева был больший, но о церкви вернее мыслил хомяков. Интересно отметить, что в русской религиозно философской и богословской мысли совсем не было идеи натуральной теологии, которая играла большую роль в западной мысли. Русское сознание не делает разделения на теологию откровенную и теологию натуральную. Для этого русское мышление слишком целостно и в основе знания видит опыт веры. 2. Владимир Соловьев признается самым выдающимся русским философом XIX века. В отличие от славянофилов, он написал ряд философских книг и создал целую систему. Образ его, если взять его в целом, более интересен и оригинален, чем его философия в собственном смысле. Это был загадочный, и противоречивый человек. О нем возможны самые противоположные суждения, и из него вышли самые противоположные течения. Два обер прокурора Святого Синода признавались его друзьями и учениками, от него пошли братья Трубецкие и столь отлично от них Булгаков. С ним себя связывали и ему поклонялись, как родоначальнику русские символисты Александр Блок и Александр Белый, и Вячеслав Иванов готов был признать его своим учителем. Его считали своим антропософы. Правые и левые, православные католики одинаково ссылались на него и искали в нем опоры. И вместе с тем Владимир Соловьев был очень одинок, мало понят и очень поздно оценен. Лишь в начале XX века образовался миф о нем. И образованию этого мифа способствовало то, что был Владимир Соловьев дневной и был Владимир Соловьев ночной, внешне открывавший себя и в самом раскрытии себя скрывавший, и в самом главном себя не раскрывавший. Лишь в своих стихотворениях он раскрывал то, что было скрыто, было прикрыто и задавлено рациональными схемами его философии. Подобно славянофилам, он критиковал рационализм, но философия его была слишком рациональной, и в ней слишком большую роль играли схемы, которые он очень любил. Он был мистиком, имел мистический опыт. Об этом свидетельствуют все его знавшие. У него была оккультная одаренность, которой совсем не было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а не раскрывают себя, как, например, раскрывал себя Достоевский, со всеми своими противоречиями. В этом он походит на Гоголя, Гоголь и Владимир Соловьев – самые загадочные фигуры в русской литературе XIX века. Наш самый большой христианский философ прошлого века совсем не был уже бытовым человеком, подобно славянофилам. Он был человеком стихии воздуха, а не стихии земли. Был странником в этом мире, а не человеком оседлым. Он принадлежит эпохе Достоевского, с которым был непосредственно связан. Льва Толстого он не любил. Но этот загадочный странник всегда хотел обосновать и укрепить жизнь людей и обществ на незыблемых объективных началах. И всегда выражал это обоснование в рациональных схемах. Это поражает в Соловьеве. Он всегда стремился к целостности, но целостности в нем самом не было. Он был философом эротическим в платоновском смысле слова. Эротика высшего порядка играла огромную роль в его жизни была его экзистенциальной темой. И вместе с тем в нем был сильный моралистический элемент. Он требовал осуществления христианской морали в полноте жизни. Этот моралистический элемент особенно чувствуется в его статьях о христианской политике и в его борьбе с националистами. Он был не только рациональным философом, признававшим права разума, но также теософом. Ему близки не только Платон, Кант, Гегель, Шопенгауэр, но также христианские теософы Бёме, Портедж, Баадер, Шеллинг последнего периода. Он хочет построить систему свободной христианской теософии и соединить ее со свободной теократией и теургией. У Владимира Соловьева была своя первичная интуиция, как у всякого значительного философа. Это была интуиция всеединства. У него было видение целостности, всеединства мира, божественного космоса, в котором нет отделения частей от целого, нет вражды и раздора, нет ничего отвлеченного и самоутверждающегося. То было видение красоты, то была интуиция интеллектуальная и эротическая, то было искание преображения мира и царства Божьего. Интуиция всеединства делает Владимира Соловьева универсалистом по своей основной направленности. С этим будут связаны и его католические симпатии. Очень интересно, что за этим универсализмом, за этой устремленностью к всеединству скрыт момент эротический и экстатический, скрыта влюбленность в красоту божественного космоса, которому он даст имя Софии. Владимир Соловьев — романтик. И в качестве романтика у него происходило неуловимое сближение и отожествление влюбленности в красоту вечной женственности премудрости божьей с влюбленностью в красоту конкретного женского образа, которого он так никогда и не мог найти. Интуиция всеединства, конкретного универсализма делает его прежде всего критиком отвлеченных начал, чему посвящена его главная книга Владимир Соловьев интеллектуалист, а не волюнтарист. Поэтому у него не играет такой роли свобода, как у волюнтариста Хомякова. Его миросозерцание скорее принадлежит к типу универсального детерминизма, но детерминизм этот спиритуалистический. Оно принадлежит также к типу эволюционного миросозерцания. Но эволюционизм этот получен не от натуралистических учений об эволюции, а от германской идеалистической метафизики. Достижение всеединства социального и космического носит у него интеллектуальный характер. и рациональной свободы у него нет. От мира от Бога есть распадение его на враждующее начало. Эгоистическое самоутверждение и отчуждение суть главные признаки падшести человека и мира. Но каждая из отделившихся от высшего центра начал заключает в себе частичную истину. Воссоединение этих начал с подчинением их высшему, божественному началу есть достижение всеединства. Всеединство мыслится не абстрактно, а конкретно, с вынесением в него всех индивидуальных ступеней. Так в теории познания эмпиризм рационализм и мистицизм являются отвлеченными началами, которые ложны в своем исключительном самоутверждении, но заключают в себе частичные истины – которые войдут в целостное познание свободной теософии. Также в сфере практической свободная теократия достигается соединением начал церкви, государства и земщины, как тогда обозначали в славянофильской терминологии «общество». Владимир Соловьев одно время слишком верил, что интеллектуальная концепция свободной теософии и свободной теократии может очень способствовать достижению конкретного всеединства. Он сам потом в этом разочаровался. Но совершенно верна была его мысль, что нельзя рассматривать то, что он называл отвлеченными началами, как зло, грех и заблуждение. Так, эмпиризм сам по себе есть заблуждение, но в нем есть частичная истина, которая должна войти в теорию познания более высшего типа. Так, гуманизм в своем исключительном самоутверждении есть заблуждение и неправда, но в нем есть и большая истина, которая входит в богочеловеческую жизнь — Преодоление отвлеченных начал и есть то, что Гегель называет «Ауфебанк». В преодоление входит то, что было истинного в предшествующем. Владимир Соловьев говорит, что для того, чтобы преодолеть неправду социализма, нужно признать правду социализма. Но стремится он всегда к целостности, он хочет целостного знания. С целостностью всегда для него было связана не только истина и добро, но и красота. Он остается в линии Гегеля и немецких романтиков, оттуда он получил универсализм и органичность. Он не переживал со стратой, проблему свободы, личности и конфликта, но с большой силой переживал проблему единства, целостности, гармонии. Его тройственная, теософическая, теократическая и теургическая утопия есть все то же русское искание царства Божьего, совершенной жизни. В этой утопии есть социальный элемент, его христианство – социальное. По мнению Владимира Соловьева, есть два отрицательных начала – смерть и грех, и два положительных желания – желание бессмертия и желание правды. Жизнь природы есть скрытое тление. Господствующая в природном мире материя, отдаленная от Бога, есть дурная бесконечность. Вера в Бога есть вера в то, что добро есть, что оно сущее. Искушение же в том, что зло принимает форму добра. Победа над смертью и тлением есть достижение всеединства, преображение не только человека, но и всего космоса. Но самая интересная и оригинальная идея Владимира Соловьева связана с развлечением бытия и сущего. Он был, конечно, под сильным влиянием Гегеля, но он все-таки по-иному решает вопрос о бытии. Бытие есть лишь предикат субъекта сущего, но не самый субъект, не самое сущее. Бытие говорит о том, что что-то есть, а не о том, что есть. Нельзя сказать, что бытие есть, есть только сущее, существующее. Понятие бытия логически и грамматически двусмысленное. В нем смешиваются два смысла. Бытие значит, что что-то есть, и бытие значит то, что есть. Но второй смысл бытия должен быть устранен. Бытие оказывается субъектом и предикатом. Говорят, это существо есть, и это ощущение есть. Так происходит гипостазирование предиката. По-настоящему предметом философии должно было бы быть не бытие вообще, а то, чему и кому бытие принадлежит, то есть сущее. Это важное для Владимира Соловьев различие между бытием и сущим, не на всех языках выразимо. Тут он как будто бы приближается к экзистенциальной философии. Но его собственное философствование не принадлежит к экзистенциальному типу. В основании его философии лежала живая интуиция конкретного сущего, и его философия была делом его жизни. Но самая его философия остается отвлеченной и рациональной, Сущее в ней задавлено схемами. Он все время настаивает на необходимости мистического элемента в философии. Этим проникнута его критика отвлеченных начал, его искание целостного знания. В основании знания, в основании философии лежит вера. Самое признание реальности внешнего мира предполагает веру. Но как философ Владимир Соловьев совсем не был экзистенциалистом. Он не выражал своего внутреннего существа, а прикрывал. Он пытался компенсировать себя в стихах, но и в стихах он прикрывал себя шуткой, которая иногда производит впечатление, не соответствующее серьезности темы. Особенности Владимира Соловьева как мыслителя и писателя дали основание Тарееву написать о нем. Страшно подумать, что Соловьев, столь много писавший о христианстве, ни одним словом не обнаружил чувства Христа. Гореев имел тут в виду, что Владимир Соловьев, говоря о Христе, обычно говорил как будто бы о логосе, не о платонизме, а не об Иисусе из Назарета. Но его интимная духовная жизнь оставалась для нас скрытой, и не следует произносить о ней суда. Нужно помнить, что он отличался необыкновенной добротой, раздавал бедным свою одежду и однажды должен был появиться в одеяле. Он принадлежит к числу людей, внутренно раздвоенных, но он стремился к целостности, к сущему, к всеединству, к конкретному знанию. К конкретному знанию стремился и Гегель, но достигал этого лишь частично, главным образом, в феноменологии духа. Как у русского философа, тема «История софическая» была для Владимира Соловьева центральной. Вся его философия в известном смысле есть философия истории. Учение о путях человечества к Богочеловечеству, к всеединству, к Царству Божьему. Его теократия есть историософическое построение. Философия истории связана для него с учением о Богочеловечестве, что и есть главная его заслуга перед русской религиозно-философской мыслью. В этом отношении огромное значение имеют его чтения о Богочеловечестве. Идея богочеловечества, выношенная русской мыслью и малопонятная западной католической и протестантской мысли, означает своеобразное понимание христианства. Эту идею не нужно отождествлять соловьевским эволюционизмом, при котором и богочеловек, и богочеловечество — суть как бы продукт мировой эволюции. Но и в эволюционизме Владимира Соловьева, в основном ошибочном и несоединимом со свободой, есть доля несомненной истины. Так, гуманистический опыт новой истории входит в Бога богочеловечество, и результатом этого является эволюция христианства. Владимир Соловьев хочет христиански осмыслить этот опыт и выражает это в замечательном учении о богочеловечестве. Христианство есть не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможности раскрытия божественного в человеке. существует измеримость между Богом и человеком, и потому только и возможно откровение Бога человеку. Чистый отвлеченный трансцендентизм делает невозможным откровение, не может раскрыть пути к Богу и исключает возможность общения между человеком и Богом. Даже юдаизм и магометанство не являются таким трансцендентизмом в крайней его форме. В Иисусе Христе, Бога-человеке, в индивидуальной личности дано совершенное соединение двух природ – божественной и человеческой. Это должно произойти коллективно в человечестве, в человеческом обществе. С этим связана для Владимира Соловьева самая идея церкви. Церковь есть богочеловеческий организм. История церкви есть богочеловеческий процесс, и потому есть развитие. Должно произойти свободное соединение божества и человечества. Таково задание, поставленное перед христианским человечеством, которое его плохо исполняло. Зло и страдания мира не мешали Владимиру Соловьеву в этот период видеть богочеловеческий процесс развития. Богочеловечество подготавлялось еще в языческом мире, в языческих религиях. До явления Христа история стремилась к Богочеловечеству, после явления Христа история стремится к богочеловеку. Внехристианский и противохристианский гуманистический период истории входит в этот богочеловеческий процесс. Богочеловечество возможно потому, что человеческая природа консубстанциальна человеческой природе Христа. На идее Бога-человечества лежит печать социальной и космической утопии, которой вдохновлялся Владимир Соловьев. Он хотел осуществления христианства в путях истории, в человеческом обществе, а не в индивидуальной только душе. Он искал Царство Божьего, которое будет явлено еще на этой земле. Я употребляю слово «утопия» не в порицательном смысле, наоборот — Я вижу большую заслугу Владимира Соловьева в том, что он хотел социального и космического преображения. Утопия обозначает только целостный тоталитарный идеал, предельное совершенство. Но утопизм обыкновенно связан с оптимизмом. И мы тут наталкиваемся на основное противоречие. Соединение человечества и божества, достижение Бога человечества можно мыслить только свободно. Оно не может быть принудительным, не может быть результатом необходимости. Это Владимир Соловьев признает. И вместе с тем, богочеловеческий процесс, который приводит к богочеловечеству, для него как будто бы есть необходимый, детерминированный процесс эволюции. Проблема свободы не продумана до конца. Свобода предполагает не непрерывность, а прерывность. Свобода может быть и противлением осуществлению богочеловечества — может быть и искажением, как мы видели в истории церкви. Парадокс свободы в том, что она может переходить в рабство. У Владимира Соловьева богочеловеческий процесс бестрагичен. Между тем, как он трагичен. Свобода порождает трагедию. На чтениях о богочеловечестве лежит несомненная печать влияния Шеллинга последнего периода. Но, тем не менее, Соловьевское учение о богочеловечестве есть оригинальный плод русской мысли – Этого учения в такой форме нет ни у Шеллинга, ни у других представителей западной мысли. Идея «Богочеловечества» означает преодоление самодостаточности человека в гуманизме и вместе с тем утверждение активности человека, высшего его достоинства, божественного в человеке. Понимание христианства как религии «Богочеловечества» радикально противоположно судебному пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории искупления – Распространенный в богословии католическом и протестантском. Явление Бога-человека и грядущее явление Бога-человечества означают продолжение миротворения. Русская религиозно-философская мысль в своих лучших представителях решительно борется против всякого юридического истолкования тайны христианства, и это входит в русскую идею. Вместе с тем идея Бога-человечества обращается к космическому преображению, Это почти совершенно чуждо официальному католичеству и протестантизму. На Западе родство с космологизмом русской религиозной философии можно найти лишь в немецкой христианской теософии, у Бьема Баадра Шеллинга. Это приводит нас к теме о Софии, с которой Владимир Соловьев связывает свое учение о богочеловечестве. Учение о Софии, которое стало популярно в религиозно-философских и поэтических течениях начала XX века, связано с платоновским учением об идеях. «София есть выраженная, осуществленная идея», — говорит Соловьев. «София есть тело Божье, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Учение о Софии утверждает начало божественной премудрости в тварном мире, в космосе и человечестве». Оно не допускает абсолютного разрыва между Творцом и Творением. Для Владимира Славьева София есть также идеальное человечество, и он сближает культ Софии с культом человечества у Агюста Конта. Для предания Софии православного характера он указывает на иконы Святой Софии Премудрости Божией в Новгороде и в Киевском Софиевском соборе. Наибольшее нападение в православных кругах вызвало понимание Софии как вечной женственности, внесение женственного начала в божество. Но принципиально те же возражения должно было вызвать внесение мужественного начала в божество. С Со Софией связаны наиболее интимные мистические переживания Владимира Соловьева, выраженные главным образом в его стихах. Услышав внутренний призыв, Он совершает таинственное путешествие в Египет на свидание с Софией вечной женственностью. Он описывает это в стихотворении Три свидания и других стихотворениях. Не веруя обманчивому миру под грубую корою вещества, я осязал нетленную парфиру и узнавал сиянье божества. Все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты. «Безмерная в его размер входила передо мной во мне одна лишь ты. Еще невольник суетному миру под грубую корою вещества, так я прозрел нетленную парфиру и ощутил сияние божества. Подруга вечная, тебя не назову я». И еще. «Знаете же, вечная женственность нынче в теле нетленном на землю идет». В свете меркнущем новой богини небо слилось с пучиною вод. Все, чем красна Афродита мирская, радость домов и лесов и морей, все совместит красота неземная, чище, сильней и живей и полней. Видение Софии есть видение красоты божественного космоса, преображенного мира. «Если София есть Афродита, то Афродита небесная, а не простонародная». Соловьевское учение о Софии, вечной женственности и стихи, посвященные ей, имели огромное влияние на поэтов-символистов начала XX века, Александра Блока и Андрея Белого, которые верили в Софию и мало верили в Христа, что было огромным отличием от Владимира Соловьева. На Западе гениальное учение о Софии было у Якова Беме, Но оно носило несколько иной характер, чем у Владимира Соловьева и у русских софиологов. Учение Якова Беме о Софии есть учение о вечной девственности, а не о вечной женственности. София есть девственность, целостность человека, андрогинный образ человека. Грехопадение человека и было утерей им своей девы Софии. После падения София отлетает на небо, а на земле является Ева. Человек тоскует по своей Деве Софии по целостности. Пол — есть знак раздвоенности и падшести. Можно открыть родство Бемевского учения о Софии с Платоном, учения об Андрогине и с Кабалой. Софиология у Беми имеет главным образом антропологический характер, у Владимира Соловьева главным образом космологический. Бемевское учение чище Соловьевского, которое допускает муть в Софийных настроениях. У Владимира Соловьева было, несомненно, космическое прельщение. Но в его ожидании красоты преображенного космоса была большая правда, и в этом он выходит за пределы исторического христианства, как и все оригинальные течения русской религиозной мысли. Статья Владимира Соловьева «Смысл любви» – самое замечательное из всего им написанного. Это даже единственное оригинальное слово, сказанное о любви Эроси в истории христианской мысли. Но в ней можно найти противоречие с учением о Софии. Учение о любви выше учения о Софии. Владимир Соловьев – первый христианский мыслитель, по-настоящему признававший личный, а не родовой смысл любви между мужчиной и женщиной. Традиционное христианское сознание не признавало смысла любви и даже не замечало ее. Для него существовало только оправдание соединения мужчины и женщины для деторождения, то есть оправдание родовое. То, что писал об этом блаженный Августин, напоминает трактат по скотоводству. Но такова преобладающая церковная точка зрения. Владимир Соловьев устанавливает противоположность между совершенством личности и деторождением. Это биологическая истина. Метафизическая же истина в том, что существует противоположность между перспективой личного бессмертия и перспективой смены вновь рождающихся поколений. Личность как бы распадается в деторождении, торжествует безличный род над личностью. Владимир Соловьев соединяет мистическую ротику с аскетизмом. В гениальных прозрениях смысла любви ставится проблема антропологическая. В ней меньше той синтезирующей примирительности, которая часто раздражает в Соловьеве, раздражает более всего в его оправдании добра, системе нравственной философии. В этой статье он мыслит радикально. Единственным его предшественником в этой области можно признать лишь Франца Бадера, но его точка зрения все же несколько иная. В свое время Владимир Соловьев был мало оценен и не понят. Ценили главным образом его идею теократии, то есть самое слабое в нем. Более широкое признание имела его либеральная публицистика. Огромное влияние он имел позже на духовный ренессанс начала 20 века, когда в части русской интеллигенции произошел духовный кризис. Как оценить дело Владимира Соловьева? Его манера философствования принадлежит прошлому, она более устарела, чем философия Гегеля, которой в наше время по-новому увлекаются. Его построение всемирной теократии с тройственным служением царя, первосвященника и пророка разрушено им самим и менее всего может быть удержано. Также предлагаемый им способ соединения церквей, обращенный к церковным правительствам, кажется наивным и несоответствующим современным настроением, когда придают больше значения типам духовности и мистики. И все же значение Владимира Соловьева очень большое. Прежде всего, огромное значение в Соловьевском деле имеет его утверждение профетической стороны христианства, и в этом оно более всего входит в русскую идею. Профетизм его не имеет обязательной связи с его теократической схемой и даже опрокидывает ее. Владимир Соловьев верил в возможность новизны в христианстве. Он был проникнут мессианской идеей, обращенной к будущему, и в этом он нам наиболее близок. Русские течения религиозной мысли, русские религиозные искания начала XX века будут продолжать профетическое служение Владимира Соловьева. Он был врагом всякого монофизитского уклона в понимании христианства. Он утверждал активность человека в христианском богочеловеческом деле. Он ввел в христианство правду гуманизма и гуманитаризма. Вопрос о католичестве Владимира Соловьева обычно неверно освещается и его католическими сторонниками, и его православными противниками. Он никогда не переходил в католичество, это было бы слишком просто и не соответствовало бы значительности поставленной им темы. Он хотел быть разом и католиком, и православным, хотел принадлежать ко Вселенской Церкви, в которой была бы полнота, какой нет еще ни в католичестве, ни в православии взятых в их изолированности и самоутверждении. Он допускал возможность интеркомюниона. Это значит, что Владимир Соловьев был сверхконфессионален, верил в возможность новой эпохи в истории христианства. Католические симпатии и уклоны, особенно выраженные, когда он писал книгу «Россия» и «Вселенская церковь», были выражением универсализма Владимира Соловьева. Но он никогда не порывал с православием и перед смертью исповедовался и приобщался у православного священника. В повести об Антихристе православный старец Иоанн первый узнает Антихриста, и этим утверждается мистическое призвание православия. Владимир Соловьев, как и Достоевский, выходил за пределы исторического христианства, и в этом его религиозное значение. Об его эсхатологических настроениях под конец жизни речь будет в следующей главе. Он разочаровался в оптимизме своих теократических и теософических схем, увидел силу зла в истории. Но это был лишь момент его внутренней судьбы. Он принадлежал к типу мессианских религиозных мыслителей, родственных польскому миссионисту Чешковскому. Нужно еще сказать, что борьба, которую Владимир Соловьев вел с национализмом, торжествовавшим в 80-е годы, внешне может казаться устаревшей, но она остается живой и для нашего времени. Это его большая заслуга. Так же, как борьба за свободу совести, мысли, слова. Уже в 20 веке от богатой, разнообразной, часто противоречивой мысли Владимира Соловьева пошли разные течения религиозная философия Сергея Булгакова и князя Евгения Трубецкого, философия всеединства Семена Франка, символизм Блока, Белого, Вячеслава Иванова. С ним очень связана проблематика начала века, хотя в узком смысле соловьевства у нас, может быть, и не было. 3. Но главные фигуры в русской религиозной мысли и религиозных исканиях XX века не философы, а романисты. Достоевский и Лев Толстой. Достоевский — величайший русский метафизик, вернее, антрополог. Он сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что до него. Только Ницше и Кирхигард могут разделить с Достоевским славу зачинателей этой новой эры эта новая антропология учит о человеке как о существе противоречивом и трагическом в высшей степени неблагополучном не только страдающим но и любящим страдания достоевский более пневматолог чем психолог он ставит проблемы духа и о проблемах духа написаны его романы он изображает человека проходящего через раздвоение у него появляются люди двоящихся мыслей в человеческом мире достоевского Раскрывается полярность в самой глубине бытия, полярность самой красоты. Достоевский заинтересовывается человеком, когда начинается внутренняя революция духа. И он изображает экзистенциальную диалектику человеческого раздвоения. Страдание не только глубоко присуще человеку, но оно есть единственная причина возникновения сознания. Страдание искупает зло. Свобода, которая есть знак высшего достоинства человека, его богоподобие переходит в своеволие. Своеволие же порождает зло. Зло есть знак внутренней глубины человека. Достоевский открывает подполье и подпольного человека, глубины подсознательного. Из этой глубины восклицает человек, что он хочет по своей глупой воле пожить и что дважды два-четыре есть начало смерти. Основная тема Достоевского есть тема свободы, тема метафизическая, которая никогда еще не была так глубоко поставлена. Со свободой связано и страдания. Отказ от свободы облегчил бы страдания. Существует противоречие между свободой и счастьем. Достоевский видит дуализм злой свободы и принудительного добра. Эта тема о свободе есть основная тема легенды о великом инквизиторе, вершины творчества Достоевского. Принятие свободы означает веру в человека, веру в дух. Отказ от свободы есть неверие человека. Отрицание свободы есть антихриста в дух. Тайна распятия есть тайна свободы. Распятый Бог свободно избирается предметом любви. Христос не насилует своим образом. Если бы Сын Божий стал царем и организовал бы земное царство, то свобода была бы отнята от человека. Великий инквизитор говорит Христу, ты возжелал свободной любви человека. Но свобода аристократична, она есть непосильное бремя для миллиона миллионов людей. Возложив на людей бремя свободы, ты поступил, как бы не любя их вовсе. Великий инквизитор принимает три искушения, отвергнутые Христом в пустыне, отрицает свободу духа и хочет сделать счастливыми миллионы миллионов младенцев. Миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы. Великий инквизитор хочет сделать муравейник ⁇ Рай без свободы ⁇ Эвклидов ум не понимает тайны свободы, она рационально непостижима. Можно было бы избежать зла и страдания, но ценой отречения от свободы. Зло, порожденное свободой, как свои должно сгореть, но оно есть прохождение через искушающий опыт. Достоевский раскрывает глубину преступления и глубину совести. Иван Карамазов объявляет бунт, не принимает мира Божьего и возвращает билет Богу на вход в мировую гармонию. Но это лишь путь человека. Все миросозерцание Достоевского было связано с идеей личного бессмертия. Без веры в бессмертие ни один вопрос неразрешим. И если бы не было бессмертия, то великий инквизитор был бы прав. В легенде Достоевский имел, конечно, в виду не только католичество, не только всякую религию авторитета, но и религию коммунизма, отвергающую бессмертие и свободу духа. Достоевский, вероятно, принял бы своеобразный христианский коммунизм и, наверное, предпочел бы его буржуазному капиталистическому строю. Но коммунизм, отрицающий свободу, достоинство человека как бессмертного существа, он признавал порождением антихристового духа. Религиозная метафизика Льва Толстого менее глубокая и менее христианская, чем религиозная метафизика Достоевского. Но Лев Толстой имел огромное значение в русской религиозности второй половины XIX века. Он был пробудителем религиозной совести в обществе религиозно индиферентном или враждебном христианству. Он вызвал искание смысла жизни. Достоевский, как религиозный мыслитель, имел влияние на сравнительно небольшой круг интеллигенции, на души более усложненные. Толстой, как религиозный нравственный проповедник, имел влияние на более широкий круг. Он захватывал и народные слои. Его влияние чувствовалось в сектантских движениях. Группы толстовцев в собственном смысле были немногочисленны. Но толстовская мораль имела большое влияние на моральные оценки очень широких кругов русского интеллигентного общества. Сомнения в оправданности частной собственности, особенно земельные, сомнения в праве судить и наказывать, обличение зла и неправды всякого государства и власти, покаяние в своем привилегированном положении, сознание вины перед трудовым народом, отвращение к войне и насилию, мечта о братстве людей – Все эти состояния были очень свойственны средней массе русской интеллигенции. Они проникли и в высший слой русского общества, захватили даже часть русского чиновничества. Это было толстовство платоническое. Толстовская мораль считалась неосуществимой, но самой высокой, какую только можно себе представить. Таково, впрочем, было отношение и к евангельской морали вообще. В Льве Толстом произошло сознание своей вины в господствующем слое русского общества. Это было прежде всего аристократическое покаяние. У Льва Толстого была необычайная жажда совершенной жизни. Она томила его большую часть жизни. Было острое сознание своего несовершенства. От православия получил он сознание своей греховности, склонность к неустанному покаянию. Мысль, что нужно прежде всего исправить себя, а не улучшать жизнь других, есть традиционно православная мысль. Православная основа у него была сильнее, чем обыкновенно думают. Самый нигилизм его в отношении к культуре получен от православия. Одно время он делал усилия быть самым традиционным православным, чтобы быть в духовном единстве с рабочим народом. Но он не выдержал испытания, он возмутился против грехов и зол исторической церкви, против неправды жизни тех, которые почитали себя православными. И он стал гениальным обличителем неправд исторической церковности. В своей критике, в которой было много правды, он зашел так далеко, что начал отрицать самые первоосновы христианства и пришел к религии, более близкой к буддизму. Лев Толстой был отлучен от церкви Святым Синодом, органом малоавторитетным. Между тем, как православная церковь не любила отлучать. Могут сказать, что Толстой сам себя отлучил. Но отлучение было возмутительно, потому что оно было применено к человеку, который так много сделал для пробуждения религиозных интересов в обществе безбожном, в котором люди, мертвые для христианства, не отлучались. Лев Толстой был прежде всего борцом против идолопоклонников. В этом была его правда. Но ограниченность духовного типа Толстого связана с тем, что религия его была столь исключительно моралистической. Он никогда не сомневался только в добре. От толстовского мировоззрения иногда бывает душно, и у толстовцев же это бывает невыносимо. Отсюда не любовь Толстого к обрядам. Но за толстовским морализмом скрыто было искание царства Божьего, которое должно осуществляться здесь, на земле и сейчас. Нужно начинать сейчас, но, по его словам, идеал царства Божьего бесконечен. Он любил выражаться с нарочитой грубостью и почти нигилистической циничностью. Он не любил никаких прикрас. В этом есть большое сходство с Лениным. Иногда Толстой говорит… Христос учит не делать глупостей, но он же говорит, то, что есть, неразумно, разумно то, чего нет. Мировая разумность – зло, мировая нелепость – добро. Он стремился к мудрости и в этом хочет быть вместе с Конфуцием, лао Цзе, Буддой, Соломоном, Сократом, Стоиками, Шопенгауром, которого очень почитал. Величайшим из мудрых он почитал Иисуса Христа. Но он был ближе к буддизму и к стоицизму, чем к христианству. Метафизика Льва Толстого, лучше всего выраженная в его книге о жизни, резко антиперсоналистична. Только отказ от личного сознания победит страх смерти. В личности, в личном сознании, которое для него есть животное сознание, он видит величайшее препятствие для осуществления совершенной жизни, для соединения с Богом. Бог же для него и есть истинная жизнь. «Истинная жизнь есть любовь». Антиперсонализм Толстого наиболее отделяет его от христианства и наиболее приближает его к индусскому религиозному сознанию. У него было большое уважение к нирване. Для Достоевского в центре стоял человек. Для Толстого человек есть лишь часть космической жизни, и человек должен слиться с божественной природой. Самое художество его космическое — В нем как бы космическая жизнь сама себя выражает. Самое большое значение имеет жизненная судьба самого Толстого, его уход перед смертью. Личность Толстого необыкновенно значительна и гениальна в самых своих противоречиях. Он был телургическим человеком. Он нес в себе всю тяжесть Земли, и он устремлен был к чисто духовной религии. В этом его основное трагическое противоречие и он не мог примкнуть к толстовским колониям не вследствие своей слабости, а вследствие своей гениальности. Всю жизнь у этого гордого, полного страстей и важного барина, настоящего гранд сеньора была память о смерти, и все время он хотел смириться перед волей Бога. Он хотел осуществить закон хозяина жизни, как он любил выражаться. Он много мучился, религия его была безблагодатна, Про него скажут, что он собственными силами хотел осуществить совершенную жизнь. Но по его богосознанию осуществление совершенной жизни есть присутствие Бога в человеке. Чего-то в христианстве он до конца не мог понять, но вина в этом лежит не на нем, не только на нем. По своим исканиям правды, смысла жизни, исканием царства Божьего, своим покаянием, своему религиозно-анархическому бунту против неправды истории и цивилизации – Он принадлежит русской идее. Он есть русское противопоставление Гегелю и Ницше. Русская религиозная проблематика была очень мало связана с духовной средой, с духовными академиями, с иерархами церкви. В XVIII веке замечательным духовным писателем был святой Тихон Задонский, имевший такое значение для Достоевского. В нем было веяние нового духа, На него имел влияние западный христианский гуманизм, Арнт и другие. В XIX веке можно назвать немного людей из духовной среды, которые представляют интерес, хотя они остаются вне основных духовных течений. Таковы Бухарев, архимандрит Федор, архиепископ Иннокентий, Несмелов, в особенности, Итареев. Жизнь Бухарева была очень драматична. Будучи монахом и архимандритом, он пережил духовный кризис, Усомнился в своем монашеском призвании и в традиционных формах аскезы. Ушел из монашества, но остался горячо верующим православным. Потом он женился и придавал особенное религиозное значение браку. Всю жизнь он продолжал быть духовным писателем, и через инерцию традиционного православия у него прорывалась новизна. Он ставил проблемы, которых не ставила официальная православная мысль. Он, конечно, подвергся преследованию, и положение его было трагическим и мучительным. Официальная православная среда не признавала его своим. Широкие же круги интеллигенции его не читали и не знали. Заинтересовались им позже, уже в начале XX века. Писал он очень старомодно, языком, не свойственным русской литературе, и читать его было не очень приятно. Его книга об апокалипсисе, которую он писал большую часть жизни и которая придавала особенное значение, самая слабая из его произведений, очень устаревшая, и сейчас ее читать невозможно. Интересна только самая его обращенность к апокалипсису. Новым у него был исключительный интерес к вопросу об отношении православия к современности, так и называется одна из его книг. Понимание Бухаревым христианства можно было бы назвать панхристизмом, Он хочет приобретения и усвоения себе Христа, а не его заповедей. Он все сводит к Христу, к его лику. В этом резко отличается от Льва Толстого, у которого было слабое чувство личности Христа. Дух Христов не отворачивание от людей, а человеколюбие и самопожертвование. Бухарев особенно настаивает на том, что главная жертва Христа за мир и человека, а не жертва человека и мира для Бога, Это противоположно судебному пониманию христианства. Ради всякого человека Сын Божий стал человеком. Агнец был заклан до сотворения мира. Бог творил мир, отдавая себя на заклание. «Мир явился мне», — говорит бухрев — «не только областью возле лежащей, но и великою средой для раскрытия благодати Бога-человека, взявшего зло мира на себя». Мыслью о Христовом царстве не от мира сего мы пользуемся только для своего нечеловеколюбивого, ленивого и малодушного безучастия к труждающимся и обремененным всем мире. Бухарев утверждает не деспотию Бога, а самопожертвование Агнца. Дух силен свободой, а не рабством страха. Ему дороже всего снисхождение Христова на землю. Ничто существенно человеческое не отвергается, кроме греха. Благодать противополагается греху, а не природе. Естественное неотделимо от сверхъестественного. Творческие силы человека есть отцвет Бога слова. Будет ли, и когда будет у нас это духовное преобразование, по которому и все земное мы стали бы разуметь по Христу, все гражданские порядки были бы нами и понимаемы, и сознательно выдерживаемы в силе и смысле благодатных порядков». Идея Царства Божьего должна быть применена к судьбам и делам Царства мира сего. Бухарев говорит, что Христос сам действует в церкви, а не передает авторитет иерархам. Оригинальность его была в том, что он не столько хотел осуществления в полноте жизни христианских принципов, сколько приобретения полноты жизни самого Христа, как бы продолжение воплощения Христа во всей жизни. Он утверждал, как потом Федоров, внехрамовую литургию». Русской религиозной мысли вообще была свойственна идея продолжающегося Боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа миротворения. Это отличие русской религиозной мысли от западной. Отношение между Творцом и Творением не вызывает никаких представлений о судебном процессе. Бухареву свойственна необыкновенная человечность, все христианство его проникнуто духом человечности, Он хочет осуществлять эту христианскую человечность. Но он, как и славянофилы, еще держался за монархию, совсем, впрочем, не похожую на абсолютизм и империализм. Иногда кажется, что монархизм был защитным цветом русской христианской мысли XIX века, но в нем был и непреодоленный исторический романтизм. Единственный иерарх церкви, о котором стоит упомянуть, когда говорят о русской религиозной философии, это архиепископ Иннокентий. Митрополит Филарет был очень талантливый человек, но для религиозной философии он совсем не интересен. У него не было в этой области своих интересных мыслей. Епископ Феофан Затворник писал исключительно книги по духовной жизни и аскетике в духе добротолюбия. Архиепископа Иннокентия можно назвать скорее философом, чем богословом. Он, подобно славянофилам и Владимиру Соловьеву, прошел через немецкую философию и мыслил очень свободно. Ревнители ортодоксии, вероятно, признают многие его мысли недостаточно православными. Он говорил, страх Божий приличествует для еврейской религии, для христианства он не подходит. И еще говорил, Если бы в человеке, в его сердце не было зародыша религии, то и сам Бог не научил бы религии. Человек свободен, и Бог не может заставить меня хотеть того, чего я не хочу. Религия любит жизнь и свободу. Кто почувствует свою зависимость от Бога, тот станет выше всякого страха, выше деспотизма. Бог захотел увидеть своего друга. Откровение не должно противоречить уму высшему, не должно унижать человека. Источники религии – озарение Святого Духа, избранные люди, предания и Святое Писание, и пятый источник – пастыри. Откровение – есть внутреннее действие Бога на человека. Нельзя доказать бытия Божьего. Бог познается и чувством, и умом, но не умом и понятием. Религия принимается только сердцем. Никакая наука, никакое доброе действие, никакое чистое наслаждение не лишний для религии. Иисус Христос дал лишь план церкви, а устроение ее предоставил времени. Иерархии не непогрешимы, испорченность присутствует внутри церкви. Подобно Владимиру Соловьеву, архиепископ Иннокентий думает, что всякое познание основано на вере. Воображение не могло бы выдумать христианство. Некоторые его мысли не соответствуют преобладающим богословским мнениям. Так он справедливо думает, что душа должна предсуществовать, что она вечно была в Боге, что мир создан не во времени, а в вечности. На средние века он смотрел, как на время суеверии и грабежа, что было преувеличением. В религиозной философии архиепископа Иннокентия были элементы модернизма. Западные либеральные веяния коснулись и нашей духовной среды, которая была очень затхлой. Многие профессора Духовных академий находились под сильным влиянием немецкой протестантской науки, и это имело положительное значение. Но, к сожалению, это приводило к неискренности и притворству. Должны были выдавать себя за православных те, которые ими уже не были. Были в среде профессоров Духовных академий и совсем неверующие, но были и такие, которым удавалось соединить совершенную свободу науки с искренней православной верой. Таков был замечательный историк церкви Болотов, человек необъятной учености. Но в русской богословской литературе совсем не было трудов по библейской критике, по научной экзегезе священного писания. Это отчасти объясняется цензурой. Библейская критика оставалась запретной областью и с трудом просачивались некоторые критические мысли. Единственным замечательным трудом в этой области, стоящим на высоте европейской науки, и свободной философской мысли – Была книга князя Трубецкого Учения о Логосе, но много ценных трудов было по патристике. Духовная цензура свирепствовала так, например, книга несмелого Догматическая система святого Григория Низкого была искажена духовной цензурой, его заставили изменить конец книги в смысле неблагоприятном для учения святого Григория Низкого о всеобщем спасении не смело в самое крупное явление в русской религиозной философии, вышедшей из духовных академий и вообще один из самых замечательных религиозных мыслителей. По своей религиозной и философской антропологии он интереснее Владимира Соловьева, но в нем, конечно, нет универсализма последнего, нет размаха мыслей, нет такой сложности личности». Несмелов, скромный профессор Казанской Духовной Академии, намечает возможность своеобразной и во многом новой христианской философии. Главный труд его называется «Наука о человеке». Огромный интерес представляет второй том этого труда, озаглавленный «Метафизика христианской жизни». Несмелов хочет построить христианскую антропологию, но эта антропология превращается в понимание христианства в целом, вследствие особого значения, которое он придает человеку. Загадка о человеке. Вот проблема, которая с большой остротой им ставится. Человек для него и есть единственная загадка мировой жизни. Эта загадочность человека определяется тем, что он, с одной стороны, есть природное существо, с другой же стороны, он не вмещается в природный мир и выходит за его пределы. Из учителей церкви несомненное влияние на несмелого имел святой Григорий Ниский. Учение о человеке святого Григория Низкого превосходит святоотеческую антропологию. Он хотел поднять достоинство человека. Для него человек был не только грешным существом, но и действительно был образом и подобием Божиим, и микрокосмом. Для несмелого человек есть двойственное существо. Он религиозный психолог, и он хочет иметь дело не с логическими понятиями, а с реальными фактами человеческого существования. Он гораздо конкретнее Владимира Соловьева. Он предлагает новое антропологическое доказательство бытия Божьего. Идея Бога действительно дана человеку, но только она дана ему не откуда-нибудь извне, в качестве мысли о Боге, а предметно-фактически осуществлена в нем природою его личности как нового образа Бога. Если бы человеческая личность не была идеальной по отношению к реальным условиям ее собственного существования, Человек не мог бы иметь идеи Бога, и никакое откровение никогда бы не могло сообщить ему эту идею, потому что он не в состоянии был бы понять ее. Человеческая личность реально в бытии и идеально по своей природе, и самым фактом своей идеальной реальности она непосредственно утверждает объективное существование Бога как истинной личности. Несмелов особенно настаивает на том, что человеческая личность, необъяснимая из природного мира, превосходит его и требует высшего бытия, чем бытие мира. Интересно, что Несмелов очень ценит Фейербаха и хочет превратить мысль Фейербаха об антропологической тайне религии в орудие защиты христианства. Тайна христианства есть прежде всего антропологическая тайна. И атеизм Фейербаха может быть понят как диалектический момент христианского богопознания. Отвлеченное богословие с его игрой понятий должно было вызвать антропологическую реакцию Фейербаха. Это заслуга несмелого, что он хочет антропологизм Фейербаха обратить в пользу христианства. Интересно и своеобразна у него психология грехопадения. Сущность грехопадения он видит в суеверном отношении к материальным вещам как источнику силы и знания. Люди захотели, чтобы их жизнь и судьба определялись не ими самими, а внешними материальными причинами. Не смело все время борется против языческих, идолопоклоннических, магических элементов в христианстве. Он самый крайний противник и острый критик юридической теории искупления, как сделки с Богом. В искании спасения и счастья он видит язычески иудейское, суеверное искажение христианства. Понятие об истинной жизни он противополагает понятию о спасении. Спасение приемлемо только как достижение истинной и совершенной жизни. Он также хотел бы изгнать из христианства страх наказания и заменить сознанием несовершенство. Подобно Оригену, святому Григорию Низкому и многим восточным учителям церкви, он хочет всеобщего спасения. Он борется против рабьего сознания в христианстве, против унижения человека в аскетически монашеском понимании христианства. Христианская философия несмелого есть в большей степени персонализм, чем христианская философия Владимира Соловьева. Русская религиозно-философская мысль ставила по-иному проблему религиозной антропологии, чем католическая и протестантская антропология. И она идет дальше антропологии патристической и схоластической. В ней сильнее человечность. Несмелову принадлежит большое место в этой религиозной антропологии. Профессор Московской Духовной Академии Тареев создал оригинальную концепцию христианства, наиболее отличающуюся от традиционного православия. У него находили скрытый протестантизм, что, конечно, есть условная терминология. Но есть в нем и что-то характерно русское. По мнению Тареева, русский народ смиренно верующий и кротколюбящий. В христологии его главное место занимает учение о кенозисе, о самоуничижении Христа и подчинении его законам человеческого существования. Божественное слово соединилось не с человеческой силой, а с человеческим уничижением. Богосыновство Христа есть вместе с тем богосыновство каждого человека. Индивидуально ценное в религиозной области можно увидеть лишь имманентно по родству с предметом. Истинная религия не только священнически-консервативна, но и пророчески-духовна. Не только стихийно-народна, но и лично-духовна. Она даже по преимуществу пророчески-духовна. Тареев сторонник духовного христианства. Евангелию свойственна лично-духовная абсолютность. Эта абсолютность и духовность не может быть выражена в естественной исторической жизни, которая всегда относительна. Духовная истина христианства не может воплощаться в исторической жизни, она выражается в ней лишь символически, а не реально. Тареевская концепция христианства дуалистическая и очень отличается от манизма, славянофилов и Владимира Соловьева. У Тареева есть много верного. Он решительный враг теократии, но он также враг всякого гностицизма. Царство Божие есть царство личностей, духовно свободных. Основная идея Евангелия — идея божественной духовной жизни. Есть два понимания Царства Божьего — эсхатологическое и теократическое. Верно, эсхатологическое понимание. В Евангелии Церковь имеет второстепенное значение, и Царство Божье — все. В Царстве Христовом не может быть власти и авторитета. тареев хочет освобождение духовной религии от символической оболочки. Он противопоставляет символическое служение богу и духовное служение богу евангельская вера абсолютная форма религии и погружена в безграничную свободу тареев утверждает свободу абсолютной религии духа от исторических форм и свободу природной исторической жизни от притязаний религиозной власти поэтому для него не может быть христианского народа государства брака Вечная жизнь есть не загробная жизнь, а истинная духовная жизнь. Дух есть не часть человеческой природы, а божественная в человеке. Непреодолимый дуализм Тареева имеет обратной своей стороной манизм. Религиозная антропология несмелого выше религиозной антропологии Тареева. Тареевский дуализм имеет большую ценность, как критика ложности исторических воплощений христианства, Этот дуализм справедливо указывает на смешение символического с реальным, относительного с абсолютным. Но он не может быть окончательным. Остается непонятным смысл существования исторической церкви с ее символикой. У Тариева нет философии истории. Но он оригинальный религиозный мыслитель, острый по своим противоположениям. И неверно сводить его целиком к немецким протестантским влияниям, сопоставляя его с Ричлем. Дуализм Тареева во всем противоположен дуализму Константина Леонтьева. Тареев склонялся к известной форме имманентизма. Константин Леонтьев исповедует крайний трансцендентизм. Его религия есть религия страха и насилия, а не любви и свободы, как у Тареева. Это религия трансцендентного эгоизма. При всех уклонах Тареева от традиционного православия его христианство более русское, чем христианство Леонтьева, Совсем, как было уже сказано, не русское, византийское, а исключительно монашески-аскетическое и авторитарное. Необходимо установить различия между русской творческой религиозной мыслью, которая по-новому ставит проблему антропологическую и космологическую, и официальным монашески-аскетическим православием, для которого авторитет добротолюбия стоит выше авторитета Евангелия. Новым в творческой религиозной мысли столь отличной от мертвящей схоластики было ожидание, не всегда открыто выраженное новой эпохи в христианстве эпохи Святого Духа. Это и есть более всего русская идея. Русская мысль существенно эсхатологическая, и эсхатологизм этот принимает разные формы.